Глава 29 девятая Лина очнулась от долгих мыслей, в которые невольно погрузилась во время длительного пути. Время шло, как казалось, сейчас девушке настолько долго, что она, с ей не проехала даже и часть пути. За это время перед Линой предстала почти вся ее жизнь. Девушка посмотрела в окно и на какое-то время задержала взгляд на быстро проносившиеся перед ее взором кучевые облака – зеленые бескрайние равнины и стоящие, как оловянные солдатики в пышном убранстве деревья. На мгновение Лина забыла обо всем, что произошло в ее жизни. Природа всегда оказывала на нее неизгладимое впечатление. Она давала ей какой-то особенный толчок для размышлений и способствовала чувственному восприятию мира. Но, как говорится, от действительности не уйдешь. Лина снова всмотрелась в окно, но уже с тревогой. Мимо их автобуса стремительно пролетали машины. Она вспомнила о том, что за ней может быть погоня. Ее жизни все еще угрожала опасность. Через какое-то время, немного успокоившись и поняв, что пока слежки никакой не наблюдается, Лина снова откинулась на спинку сиденья и погрузилась в свои мысли. Если бы можно было вот так ехать до бесконечности, не встречать никаких преград на пути, не думать о том, что за тобой все время кто-то гонится или постоянно следит, что тебя, скорее всего, будут искать, чтобы убить, потому как ты неоспоримый свидетель. И если бы действительно можно было вот так просто ни о чем не думать и смотреть в окно, в эти бесконечные зеленые просторы, Какой, однако, казалось бы тогда спокойной и счастливой жизнь. И все казалось бы не таким значительным и пугающим. Но, увы, действительность была сильнее всего этого. «Как мало порой нужно для счастья человеку», – думала Лина, «чтобы его никто не преследовал, никто не пытался убить и вообще оставили бы все в покое. Возможно, только в одном этом сейчас и заключалась бы ее минута счастья». Лина вдруг вспомнила, что нет-нет, да иногда в ее жизни, несмотря на все, были минуты счастья. Она, улыбнувшись своим мыслям, снова унеслась в воспоминания, в те минуты своей жизни, когда она действительно чувствовала себя по-настоящему счастливой, когда ей никто и ничто не угрожало. Тогда у нее был надежный и сильный защитник, которому она, хоть и боялась этого признать, питала несравнимые ни с чем особенные чувства. Он был дворовым заводилой, никого не боялся, умел за себя и за младших постоять. О нем ходили слухи, что в этом подростке, а им тогда было по 15 лет, существует редкое сочетание. Несмотря на то, что он был заводилой и командиром во дворе, если не сказать больше, чуть ли не хулиганом, он при этом хорошо учился. Более того, был отличником, что крайне редко встречалось для подростков с такой характеристикой. Все считали, что если ты отличник или хорошо учишься, то ты должен быть непременно скромным, тихим и ботаником, который все время сидит дома за книжками и беспощадно зазубривает уроки. К Матиасу это не относилось. В нем было редкое сочетание ума, отваги, задиристости, но при этом зачатков правильного и твердого мужского характера. Многие подростки во дворе засматривались на него и завидовали. Как это отличник, да еще дворовый заводила и имеет успехи в школе. Как правило, заводилами становились отпетые двоечники, хулиганы и все им подобные. Когда среди подростков и команды Матиаса заходила речь о том, кто и кем из них хочет стать, Матиас, нисколько не задумываясь, отвечал, что хочет быть разведчиком или на худой конец следователем. А именно ловить особо опасных преступников, принося таким образом пользу обществу и неуклонно следовать истинам справедливости. Девчонки во дворе, завидев высокого, стройного, симпатичного Матиаса, который держался всегда уверенно, хладнокровно и высоко держал голову, кокетливо посматривали на него, посылая ему особые взгляды. Некоторые из них всячески пытались обратить на себя его внимание – Лину с этим юношей свел один случай. Каждое утро он выгуливал маленького породистого щенка Шарпея. В один из таких дней Лина, возвращаясь из магазина, увидела, как ей навстречу бежит щенок, маленький, неказистый, со смешными складками, особенно в области головы, шеи и широких маленьких лап. «Возможно, отбился от хозяина?» – подумала Лина. Но в следующее мгновение увидела, как прямо на щенка, который нелепо остановился посреди дороги, мчится огромная грузовая машина. Лина, недолго думая, подскочила к щенку и, схватив его в какое-то считанное мгновение, отскочила с ним от машины в сторону. Когда автомобиль со скоростью ветра промчался мимо них, она подняла глаза и увидела на противоположной стороне дороги Матиаса, того самого подростка, о котором шумел почти весь двор, особенно девчонки. Даже ее лучшая подруга, как оказалось, тоже была увлечена им. Лину же на тот момент, чего совсем не понимала ее подружка, никто не интересовал. Девушка была увлечена книгами, музыкой и рисованием. Она даже недавно окончила художественную школу и больше всего была увлечена литературой и искусством. В считанные секунды Матиас оказался возле Лины. Он покачал головой и, всмотревшись в глаза девушки, тихо произнес. «А я и не знал, что ты можешь быть такой смелой. Хотела обратить на себя внимание или просто спасла?» – съязвил юноша. Элина была в возмущении, и лицо ее все побледнело от несправедливого и едкого предположения юноши. «Что?» – едва не задыхаясь от злости, произнесла она. «Ну...» «Прости, прости, если обидел. Просто здешние девчонки все из кожи лезут, чтобы обратить на себя внимание. А ты?» «Что я? Я даже не знала, чей это щенок, и спасла его не потому, что он чей-то, а потому, что это живое существо. А на твоем месте я лучше бы присматривала за ним, потому как не всегда кто-то может оказаться в нужном месте и в нужный час». Заключила строго девушка, отвернулась от него и направилась домой. Юноша все еще стоял на месте и долго смотрел вслед за девчонки, девчонке, которая, как ни странно, против его воли заставила обратить на себя внимание. Позже он даже и сам не понимал, почему она не выходит у него из головы. Это была поначалу настоящая дружба, которая затем, как оказалось, переродилась в нечто трогательное и серьезное. Каждый раз, завидев еще издалека Лину, Матиас, несмотря на насмешливые и дерзкие взгляды своих друзей, направлялся к ней, и они могли подолгу о чем-то разговаривать. Некоторые из его друзей замечали. «Хм, и что ты в ней нашел? Обыкновенная девчонка, не то, что там...» И они начинали с особой горячностью перечислять самых красивых и видных девчонок с их большой и длинной улицы, которая состояла из множества домов-высоток и, по сути, с большими прилегающими к ним дворами, где они повсюду чувствовали себя хозяевами. Но юноша, даже не задумываясь, отвечал, «В той, как вы говорите, обыкновенной девчонке есть то, что отсутствует в этих глупых и легкомысленных красавицах, хотя каждому свое». – сказал уже в задумчивости Матиас. «Хм, и что же в ней такого особенного?» «Все ну расскажи. Вам нравятся эти красавицы? Вот и пусть нравятся, и хватит об этом», – заключил Матиас, уже не желая больше говорить об этом. Прошел год. Матиас и Лина оканчивали школу, и им обоим нужно было определяться с выбором будущей профессии – Вот только в семье Матиаса за него уже все решили родители. Юноша должен был непременно отправиться в большой город и поступить на военного, как и было всегда заведено в их семье. Династия офицеров должна продолжаться теперь в лице Матиаса. Юноша долго протестовал против выбора родителей, но в последнюю минуту был вынужден уступить, так как на таком выборе настояла его тяжело больная в то время мать. Он просто был не в силах противостоять ей, тем более, что мать он любил больше всех в их семье. Несмотря на то, что Матиас где-то в глубине души, может, и уважал своего отца, но его деспотичные и командные, как ему казалось у всех военных методов воспитания, вызывали в нем внутренний протест. Отец почему-то всегда психологически пытался подавлять Матиаса и почти никогда не говорил с ним на равных, в чем порой нередко и нуждался Матиас. Мать была совершенно другого склада характера, она всегда прислушивалась к сыну и понимала его как никто, но на этот раз убедительно приняла сторону мужа и не желала слушать ничего другого. Вскоре Матиас был вынужден уехать из города для поступления в военное училище. При расставании он сказал Лини, что обязательно будет писать письма и звонить, а при первой же возможности и приезжать. Помни. И если меня нет рядом, это не значит, что я не с тобой. Я всегда буду рядом, даже на расстоянии. И еще Матя сделал язвительное лицо и, прищурившись, добавил Знай, и я слежу за тобой, где бы ты ни была.